«Реальные пацаны». Подумывала и тут же запрещала себе на эту тему рассуждать. В Перми я достигла потолка во всех смыслах этого слова. Вернуться я всегда успею. А пока я должна максимум выжить здесь. Выталкиваем себя из деревни, как я уже говорила. Москва ведь не сразу строилась, да и слезам она не верит. Не просто же так эти фразы такими расхожими стали. Наши пермские ребята тогда учредили свой продакшн Good Story Media и начали делать какие-то проекты, в которые я была вовлечена. Один из новых проектов вроде как готов был купить федеральный канал ТНТ. Задумка была свежая и еще не обкатанная на федеральном ТВ. Формат полуинтернетный. Сериал снимается одной камерой. Картинка получается близкой к тому, что можно видеть, например, на Ютубе. Снимать планировали про Пермь так как все в Гудстори были пермскими и реалии нашего города знали прекрасно. Придумали нарочито гротескных персонажей, типичных для ряда районов Перми. Мне в голову тоже пришла идея персонажа — матери главного героя. Ее я списывала и с матери гражданского мужа Михаила, и со своей мамой, и еще с целого ряда самых разных женщин, которых я наблюдала в разные годы, на всей территории бывшего Союза. Тетя Марина. Я буквально достала авторов и продюсеров этой идеи, лоббировала ее с каким-то бешеным фанатизмом. Говорила, что это зрителю понравится, зайдет, будет бомба. Я отыграю по высшему разряду. На меня смотрели, как на умы лишенную. Как ты собралась играть мать главного героя, если с исполнителем роли? У вас в жизни разница в возрасте — 10 лет. В общем, идея этой поддержки не находила совсем. Но я почему-то безумно в нее верила. Вот, казалось бы, парадокс, обычно сомневающаяся и мега самокритичная, я вдруг окрылилась, зажила этой тетей Мариной, уверена в ней была с какой-то фанатичной искренностью. В итоге, видимо, чтобы я только отстала, команда проекта согласилась ввести придуманного мной персонажа в пилотную серию. Меня покрасили в черный цвет, тоже по моей инициативе, чтобы немного состарить. Пилотная серия ушла на согласование на канал, и должна была вернуться с комментариями, каких персонажей заменить, каких убрать вообще, что исправить. Все были уверены, что тетю Марину сократят. Я сидела как на иголках, ведь было непонятно, окажусь я в итоге на экране или нет. В какой-то момент сил переживать у организма уже не осталось. Шла по улице и думала, «Ну, уберут и уберут, еще что-нибудь придумаю». Но в глубине души жалела себя. «От судьбы не уйдешь, не стала актрисой, что я все рыпаюсь-то? Надо принимать судьбу, хватит уже биться за то, что мне не светит никогда». Всеобщее удивление и мой восторг сложно было передать словами, когда канал прислал комментарий о том, что утвердил всех персонажей. все. наконец наконец-то я смогу реализовать то, что копило много лет. Наконец меня ждет большой и интересный проект, и роли мамы Коляна – «Я отдалась по полной». Вот так в 37 лет Марина Федункев и стала актрисой комедийного жанра, а мой образ тети Марины из «Реальных пацанов» закрепился за мной, кажется, навсегда. Многие зрители до сих пор думают, что я не играю, что в жизни я такая же, как в сериале. Бывают забавные случаи, когда в общественных местах подходят люди и начинают либо сыпать мне «моими же шутками», ожидая реакции мамы Коляна», Либо на полном серьезе интересуется мол, как там ваш сын Коля? Вы бы все-таки ему это и то посоветовали. Пропадет же. Но и все в таком духе. Меня это, конечно, забавляет и всегда радует. Значит, я реалистично сыграла, если люди на веру все принимают. У меня нет какой-то конкретной любимой роли. Мне нравятся многие мои персонажи в целом, а в некоторых привлекают определенные интонации и характеристики а тетя Марина для меня как для актрисы — это, конечно, знаковая роль, потому что с нее все началось. Этого персонажа я люблю, хотя она со мной имеет не так много общего. Мне очень импонирует в ней то, что она в постоянном развитии, не законсервировалась, а что-то в этом мире для себя открывает. А еще то, как она горой стоит за своих близких, не разменивается на случайных людей, приходящих в жизнь — чтобы получить что-то и свалить, а дорожить теми, кто ее искренне любит и ценит. И этому мне, да и не только мне, стоило бы у нее поучиться. Знаете, в чем обратная сторона известности и популярности? В том, что публичному человеку ну очень сложно выстраивать личные отношения. Мы ведь, по сути, все хотим простого семейного счастья, и чтобы любили нас не за наши образы на экране, песни и роли, а за набор личных качеств. Боимся обжечься, не подпускаем к себе. Перестраховываемся. Но, как говорит моя близкая и любимая подруга Аня Плетнева, всегда то, чего мы боимся, с нами и случается. И это так. Мне после 13 лет травматичных отношений, после работы над собой, самостоятельной и со специалистами, было не просто начинать отношения с мужчинами. Так еще и достойных мужчин я часто упускала, Боялась, что они будут посягать на мою самостоятельность. Зато зачем-то подпускала к себе тех, кого жалела и опять же опекала. И что? Они на самостоятельность мою не посягали, они ей всячески пользовались и получали свои бонусы. Я хотела семью, очень хотела родить, а им хотелось красиво одеваться и заниматься саморазвитием, только за мой счет. А все остальное, ну нет. И когда я, приезжая с гастролей в 4 утра, брала такси, потому что любимый не мог меня встретить, ведь отдыхал где-то до 2 часов ночи и не в состоянии был теперь сесть за руль, зато с удовольствием распределял потом мои гастрольные гонорары, я говорила, хватит. Уж хотя бы точку в манипулятивных отношениях я научилась вовремя ставить. Спасибо Михаилу хотя бы за это. Так что тете Марине с ее арменкой очень даже повезло. Для некоторых их пара выглядит комичной, но если копнуть глубже, у них очень трогательные взаимоотношения, полные любви, поддержки и заботы. Кстати, в первые годы съемок «Реальных пацанов» кто-то пустил слух, который оказался устойчивым. Поговаривает, что мы с Арменом Бижаняном, исполнителем роли моего супруга, и правда пара. Это не так. В отношениях мы никогда не состояли. Хотя Армена я искренне обожаю. Кто-то разве может себе представить, что в обычной жизни он вовсе не профессиональный актер, а успешный бизнесмен в сфере лесообработки и депутат регионального уровня. Депутат из тех, кто встречается с избирателями регулярно и им помогает. Жду, когда наш Арменко в Госдуму изберется. Уверена, что там от него толк будет. Он человек дела, чепуху молоть не станет. Вообще реальные пацаны – большая дружная семья. Я, конечно, сейчас грешу тем, что из-за плотного графика не всегда могу выделить нужное количество дат под съемки очередных сезонов. Но этот проект всегда будет в списке приоритетных для меня. Находиться на площадке пацанов, работать в этом сериале всегда в удовольствии. Проекту скоро 12-й год пойдет, и мы все за это время вообще не устали друг от друга. Все, кто работает над реальными пацанами, искренне влюблены в этот проект. Может, поэтому удается держать зрительский интерес так долго? Ведь когда делаешь что-то искреннее с любовью, это всегда в людях положительно отзывается. Хотя, конечно, поначалу бывали моменты притирок. На съемках первого сезона я порой до слез доводила режиссера проекта Жанну Кадникову. Она, кстати, тоже играла в КВН. Многие помнят ее пароли по Жанки из дуэта «Жанки и Светки» команды «Парма». Мы с ней учились в одном вузе, но на разных факультетах. Она на актерском, я на режиссерском. Поэтому знакомы лично не были. Просто знали, что вот это Марина, а это Жанна. И когда начались съемки, я решила, что я дофига режиссер. И почему это мне человек с актерским образованием? Тут советуют еще и по придуманному, и созданному мной персонажу. Один раз даже съемки сорвала. Ну идиотка. Есть в команде Лена Коваленко, исполнительный продюсер. Она у нас такой кремень, честная, искренняя, очень четкая, мега-профессионал и хороший коммуникатор. И что же? Вот эта вся такая сильная Лена чуть ли не плакала из-за того, что мы с Жанной не могли найти общий язык. Хорошо помню момент, когда Лена, ненадолго давшая слабину, все таки собралась и сказала, «Вы обе для меня близкие люди. От ваших конфликтов я устала». Как хотите, но выясняйте претензии друг к другу и находите общий язык. Не знаю, что произошло и как это сработало, но с Жанной мы и правда поговорили. Это был очень странный разговор. Мы не стали выяснять отношения, просто сели и сказали друг другу что-то вроде «Слушай, зачем мы из-за таких глупостей ругаемся? Давай больше не будем!» И перекинулись на обсуждение чего-то другого. И что бы вы думали? Жанна, Лена и я с тех пор «Не разлей вода». Это мои ближайшие подруги, которых я рада видеть всегда, которым всегда могу позвонить и знаю, что меня выслушают. И для них лично я тоже сделаю все. До сих пор очень сильно переживаю из-за того, что так вела себя с Жанной и доводила ее на первом съемочном сезоне. Мне безумно стыдно. Сейчас я Жанну обожаю всем сердцем. Она, как никто, глубоко и тонко меня понимает в творческом плане. Мы часами напролет можем разговаривать. Вот так иногда, пообщавшись с кем-то, я рисовала в своем сознании определенный образ человека, делала порой не совсем верные выводы, и это влияло на наше общение. А потом вдруг происходило что-то, как в истории с Жанной, и я понимала, что человек совершенно не такой, как я себе представляла. И отношения наши менялись в лучшую сторону. Хотя сам человек оставался таким же, просто я под другим углом его начинала рассматривать, И много нового видела. А еще Жанна, и это не только мое субъективное мнение, гениальный сценарист и режиссер. От бога. И, конечно, тупенько и мне потребовалось время, чтобы это понять. Но то, какой продукт она выдает, говорит само за себя. Когда я начала песенную карьеру и понадобилось снимать музыкальные клипы на песни, у меня не было ни малейшего сомнения, что снимать будет Жанна, а не кто-то другой. В итоге человек, который никогда раньше не снимал клипы, сделал такую работу, которую люди уже год смотрят и пересматривают. Ни под одним музыкальным видео я не видела такого числа положительных комментариев. Неудивительно, людям нравится то, что Жанна делает. Кстати, весь продакшн моих клипов делает полностью команда реальных пацанов. Говорю же, мы породнились за эти годы. На площадке Жанна с Леной Все выстраивали настолько безупречно, что ни у кого не было ни стрессов, ни криков, а переработки минимизированы. Все четко и очень душевно. Но если бы у реальных пацанов была другая история успеха, то в этом проекте я бы все равно хотела оказаться. Хотя бы для того, чтобы сдружиться с Жанной и Леной. И чтобы понимать, что такое эталонный продакшн проекта в моем представлении. Каждый человек на своем месте – Все относятся друг к другу с искренним уважением и любовью.